равный взаимообмен Найти такой взаимообмен очень важно. Это идеальный жизненный результат. Именно он проявит в нас все самое лучшее. Я постоянно задаюсь вопросом. Зачем мне все то, чем я занимаюсь? Зачем мне все эти сложности и проблемы? Почему я вынужден наблюдать недовольство окружающих? Почему нельзя жить проще, как все? Довольно часто я даже проигрываю в своем воображении возможную остановку и наблюдаю за своими предполагаемыми ощущениями. Конечно же при таком методе претендовать на полную объективность нельзя, но какую-то часть информации вне всяких сомнений получить очень даже реально. Проделывая это раз за разом, я начинаю понимать, что такого рода простота для меня смертельна, а значит недопустима. Действуя подобным образом, я буду больше ущербным, чем открытым. это не выход, это больше будет похоже на самообман. Относясь со всем уважением к окружающим меня людям и ситуации в целом, я часто понимаю, что при всей его привлекательности данное место все-таки еще не является моим пристанищем, я не смогу жить текущими эмоциями долго, а уж тем более до конца жизни. Внутренне я постоянно буду ожидать от близких людей каких-то сильных чувств и этим буду причинять им беспокойство. Это будет насилием над ними. Другими словами, такое упрощение вряд ли принесет кому-нибудь счастье. Всем известно, что без расширения и углубления фундамента невозможно построить высокое и вместительное здание. Подобно этому, для того, чтобы стать полноценной личностью и получать в будущем сильные и стабильные эмоции, необходимо уже сегодня начинать наступление широким фронтом. Мы просто обязаны двигаться в нескольких направлениях сразу. Работа, семья, спорт, учеба и многое другое. Чем более разносторонним будет наше развитие, ну, нельзя забывать о том, что оно должно происходить без ущерба для нашего эмоционального состояния, тем более глубокие чувства и переживания нас ожидают в будущем. Подобно фермеру, мы должны правильно рассчитать площади ближайшего посева. Они не должны быть меньше, чем это нужно для поддержания нашего нормального, безбедного эмоционального состояния. Если наши аппетиты велики, то и площади засева должны быть соответствующими. Нам нужно заниматься всем тем, что в будущем поможет достичь равного взаимообмена с миром. Именно равного мы не должны стремиться к тем условиям, в которых мы не сможем быть по-настоящему полезными, не сможем полностью проявить себя. В то же время, неразумно будет пытаться работать с теми людьми в том месте, где в силу определенных причин, по силе чувств и понимания, мы значительно превосходим окружающих людей и саму сложность существующей ситуации. Желательно, чтобы наши сердца и сердца окружающих находились примерно на одном уровне развития. Обстоятельства должны быть сложными ровно настолько, чтобы полностью вобрать нас в себя, это очень важно. Равный взаимообмен – это когда никто никого не подавляет. Он является необходимым условием для полноценного эмоционального слияния с реальностью. Как мы сами, так и все другие участники процесса взаимодействия должны все время оставаться личностями. Это главный критерий. Все люди разные, и это понятно. Такова данность. Но эти различия должны только помогать нам дополнять друг друга. Они нужны для того, чтобы мы могли собрать свои чувства в единое целое и тем самым помочь каждому из окружающих нас людей увеличить глубину собственных переживаемых эмоций. Именно благодаря различиям можно получить новый эмоциональный опыт, способствующий личностному росту. Все это я пытался донести до своего знакомого. На тот момент проявление неравенства – присутствовавшего в их с девушкой эмоциональном обмене, были слишком явными. Он был личностью недостаточно зрелой для полноценного обмена. И эта неготовность и провоцировала его на ускоренный вариант развития событий. Отсутствие глубоких чувств он пытался компенсировать дорогими подарками, чрезмерной услужливостью, длительными контактами, всем тем, что хоть как-то помогало ему удерживать желанного человека. Часто можно видеть людей, достигших экономического процветания, но до сих пор так и не готовых к семейной жизни. Поэтому мы везде будем в первую очередь говорить о личности, о ее проявлении в бизнесе, семье, дружбе, где угодно. Настоящее признание редко приходит к недостойным людям. Его трудно добиться тем, кто лишён определенной харизмы. Но даже наличие успеха в деловой сфере не всегда является гарантией того, что мы имеем дело со зрелой личностью. Увы, в этом отношении мир бизнеса не слишком разборчив и принципиален. В настоящее время в нем, как, впрочем, и во всем остальном, слабый, незрелый человек порой может достичь незаслуженного почитания, и нельзя закрывать на это глаза. Однако в большинстве случаев серьезные успехи человека в бизнесе свидетельствуют о наличии у него сильного характера. Поэтому, когда мы говорим о деловой жизни как о стадии предшествующей жизни семейной, мы имеем в виду именно эту характеристику бизнеса. Наличие у человека крепкой сильной семьи, в которой присутствует взаимопонимание и полноценный эмоциональный взаимообмен – показатель честно пройденного предыдущего этапа. И если семейная жизнь не ладится, это свидетельствует об отсутствии в человеке личной зрелости. В таком случае ему необходимо возвращаться назад в бизнес и разбираться, где же он себя потерял, если и там этого не видно. то нужно идти еще дальше, в обучение. Так придется возвращаться в прошлое до тех пор, пока мы не найдем, где смолодушничали, не увидим, какой жизненный экзамен отказались сдавать. В предыдущих главах была предложена определенная система тестов, с помощью которой при желании человек в какой-то мере может протестировать себя на наличие фальши. Если теоретически в отношении к жизни у него все в порядке, то нужно смотреть, как эти принципы воплотились в реальности, в его отношениях с окружающим миром и способности зарабатывать. Может быть, тогда неполное понимание теории станет более заметным. Ошибки, допущенные во время обучения, обнаружить значительно сложнее. На практике же все пробелы становятся видны достаточно быстро. Поэтому мы и коснемся подробнее нашей деловой сферы, нашего первого серьезного взаимодействия с миром. На этом этапе человек остается с ситуацией один на один. Он чувствует на себе больше ответственности, и вся его внутренняя природа начинает проявляться в полной мере. Без особого труда можно увидеть, какие у данного человека жизненные приоритеты, каково соотношение между его личными желаниями и желаниями окружающих, в каких эмоциях больше нуждается его сердце и, соответственно, на каком уровне эмоционального развития он находится. Все это можно распознать, поместив человека в реальные жизненные условия. Тогда можно будет увидеть, как и за счет чего он добьется стабильности и безопасности. Проанализировав все это, мы сможем понять, есть ли у человека необходимость возвращаться к периоду обучения и углублять свои знания, или, может быть, возникшие слабости, можно преодолеть в текущих условиях его практической самостоятельной жизни. Если человек не хотел преодолевать трудности во времена обучения, если он шел по пути наименьшего сопротивления в бизнесе, то естественно, он будет фальшивить и дальше, в семье, и в религии и вообще во всем. Такое поведение станет его жизненным принципом. И изменить что-либо ему будет очень и очень сложно. Такие люди, как правило, уже не могут помочь себе самостоятельно и вынуждены будут ждать, пока сами обстоятельства, холодно и жестко, но по сути справедливо, заставят их скорректировать свои принципы и установки. К бизнесу, как и ко всем остальным жизненным задачам, следует относиться как к процессу, дающему человеку возможность личностного роста, а не воспринимать его как просто возможность заработать деньги. Почему? Да потому что только личность может, не совершая чрезмерных усилий, заработать деньги, а потом сохранить и приумножить их.